Глава 22. Три политических деятеля Мистер Паллизар был из числа тех политических деятелей, которыми Англия по праву может гордиться, и совокупные усилия которых, обусловливая стройное слияние консерватизма и прогрессивности, служат основанием ее величия в настоящем, ручательством безопасности в будущем. пализер обладал тем терпением, которого требует изучение государственной науки и той степенью таланта, которая делает подобное изучение не небесплодным. Окруженный всеми соблазнами богатства и высокого общественного положения, он работал с неутомимой энергией молодого человека, бедника юриста который работает из за крова и хлеба для своей беспреданной невесты он не обладал блестящими способностями и сознавал это но в палате общин его слушали как добросовестного труженика не брезгавшего в деле собирания фактов никаким кропотливым трудом и достойного полного доверия и внимания несмотря на то, что он излагал свои труды слишком сухо и скучно. А скучноват он был бесспорно, но он гордился этим свойством, соединенным с некоторым умением подчинять себе слушающих. В речах своих он никогда не дозволял себе ни малейшей шутки и строго избегал всяких риторических прикрас. Он был того мнения, что ораторское искусство, как искусство, есть преступление против той политической серьезности, которой он руководствовался во всей своей деятельности. Если он был скушен как государственный человек, то он был еще скучнее в частной жизни. Понятно, что такая женщина, как его жена, не могла быть с ним счастлива. Брак их, рассматриваемый с чисто практической точки зрения, был вполне удачной операцией. Удачен он был и в другом смысле, если принять в соображение те опасности, от которых он оградил как леди Гленкору, так и самого мистера Паллизера. Что касается леди Гленкоры, то читателю уже известно, как она чуть не бросилась вместе со своим богатством в объятия молодого человека, успевшего составить себе репутацию развратника и мота. Близкие ее поспешили предупредить это зло и выдали ее за человека вполне надежного и имевшего впереди блестящую будущность. Что же касается мистера Паллизера, то опасность грозила ему со стороны одной замужней женщины, которая успела внушить ему мимолетную привязанность, но которая, впрочем, была слишком благоразумна, чтобы благосклонно принимать не слишком-то страстные уверение в любви. Как бы то ни было, дядя его перетревожился и тем с большим одобрением отнесся к отличной партии, сделанной его племянником. Самого мистера Паллизера вполне удовлетворяло, и семейная его жизнь, и жена, которой он себе не выбирал. Чтобы занять то положение, к которому он стремился, ему нужно было большое богатство. Собственное его состояние до женитьбы было уже очень велико, но для достижения своих целей он нуждался в колоссальных средствах, которые позволяли бы ему сорить деньгами направо и налево и распространяли бы слух о его богатствах в самые отдаленные пределы королевства. Только такие средства могли упрочить за ним то несокрушимо твердое положение, которое необходимо для государственного человека в нашем аристократическом государстве. Личность его жены тоже вполне удовлетворяла его. Вообще он не был слишком ревностным поклонником женской красоты, хотя он раз и забылся до того, что пожелал жену ближнего своего, но самое желание это было такого рода, что он, пожалуй, остался доволен его неосуществлением. В то утро, когда он был отвергнут предметом своей страсти, он порешил самим собою, что хорошо, что он выпутался из этой неприятной истории, он женился на леди гленкоре и чувствовал себя совершенно довольным. Он знал о ее отношениях к Борго Фитцжеральду и был того мнения, что нет девушки, у которой не бывало бы перед свадьбой романа подобного рода. Когда она сказала ему со всею выразительностью, какую только могла придать своему голосу, «Вы должны знать». что я действительно любила его, он ответил ей, улыбаясь, «А теперь вы должны любить меня». И тем дело докончилось. Он был вполне убежден, что в семейной его жизни все обстоит благополучно. Он предоставил ей почти неограниченную свободу распоряжаться своими деньгами и редко вмешивался в ее дела. порою только он делал ей замечания по поводу тех ребяческих выходок, которые нарушали скучную чинность приличествовавшую его положению, и тогда голос его принимал без его воли и ведома строгую интонацию, но вообще он был доволен своей жеою и любил ее как ему казалось от всего сердца, по крайней мере более чем кого-либо другого. Одна только забота омрачала его существование Он было надеялся в скором времени узнать, что жена родит ему ребенка, но надежда эта пока не сбывалась. Впрочем, брак их был еще слишком недавний, чтобы считать эту надежду погибшей, и забота не успела еще сделаться печалью. Но этот брак, благоразумный во всех отношениях, не удовлетворял молодую жену в той степени, в какой он удовлетворял мужа. Быть может, она и смогла бы забыть свою первую любовь, если бы новый ее властелин выказывал в обращении с ней больше нежности. Сердце леди Гленкоры Вряд ли было создано из того твердого металла, который упорно хранит следы того, что раз на нем отпечаталось. Но так же, как и всякое другое сердце, оно требовало пищи. Любовь и ласки были необходимым условием ее счастья. Ей нужны были все эти маленькие ежедневные доказательства в том, что она любима. Взгляд, брошенный мельком, и выражающий даже и не любовь, а взаимное понимание. Какой-нибудь шутки, случайный поцелуй, полупритворенное участие в ее маленьких интересах, пожатие руки, даже маленькая любовная ссора. Но мистер Пализер ничего не смыслил во всех этих тонкостях. а потому образ Борго Фит-Джеральда все пленительное рисовался в ее воображении. Но все это не мешало мистеру пализеру сознавать себя счастливым человеком. Быть может, ему на роду было написано пережить великое домашнее горе, но он был не из тех людей, которых могут подавить семейные невзгоды. Потерять влияние в среде своей партии было для него гораздо худшим ударом, чем потерять жену. Поражение на политической арене было ему страшнее семейного позора. Кругом его поговаривали, что вскоре должно осуществиться самое задушевное его желание. Ему уже случалось занимать второстепенные государственные должности – но еще ни разу он не был членом кабинета. Работал он на своем веку гораздо более, чем обыкновенно работают министры, но до сих пор труды его не получали соответствующей награды. Иметь голос в решении судеб народов, быть известным своим согражданам за одного из их действительных вождей — Вот к чему стремились его честолюбивые мечты. И точно начинало казаться, что они близки к осуществлению. Было почти официально известно, что старый канцлер казначейства выйдет из кабинета и что мистер Пализар займет его место. При таких обстоятельствах он мог помириться с маленьким обыденным несчастьем иметь жену, которая предпочитала ему другого. Посещение Мэтчинга герцога Сент-Бонгей казалось верным предзнаменованием приближающегося величия мистера Паллизера. Герцог был государственный человек другого закала, но совершивший тоже блистательную аристократическую карьеру. Много лет подряд Исполнял он должность министра и также освоился своим местом в кабинете, как другие своим креслом у домашнего очага. Но тружеником он никогда не бывал. Поговаривали в свете, что он бы мог сделаться первым министром, если бы сам не избегал этой хлопотливой должности. Зато во многих газетах намекали, что очень высоко особы удостаивали советоваться с ним в деле назначения первых министров. Он почему-то считался надежнейшим оплотом либеральной партии, хотя и очень немногое было известно из его кабинетной деятельности. Все занимаемые им должности были такого рода, что с ними не было сопряжено особенно утомительных обязанностей. При ожесточенных прениях он никогда не выступал оратором оппозиции. Парламентские его речи отличались краткостью и легким приятным оттенком безобидной иронии. Зато он постоянно являлся воплощением здравого смысла. Он никогда не терял обычной ровности своего характера, никогда не делал промахов. он никогда не горячился, но никогда и не охлаждался в преследовании своих целей. В политике он никогда не действовал очертя голову, но никогда и не робел. Он был кавалером ордена подвязки и лордом-наместником своего графства. Ему было 62 года от роду, а между тем пищеварение сохранилось у него отличное. Имя его было в превосходном порядке. Он любил покупать картины, в которых вряд ли знал толк, и книги, которых положительно не читал. Он пользовался всеобщим уважением, и это уважение было ему так же нужно, как воздух, которым он дышал. Но даже у этого баловня судьбы Была своя серьезная кручина, хотя и не слишком удручающего свойства. Герцог находился в постоянном страхе за свою жену. Да не подумает читатель, чтобы он опасался козней какого-нибудь Борго фит -Жеральда. нет. Герцогиня всегда была образцом приличия в этом отношении. Никогда злословие не смело касаться ее имени, Нельзя было тоже упрекнуть ее в расточительности или страсти к игре или в каких бы то ни было предосудительных наклонностях. Она просто-напросто была глупа и вследствие этого находилась в постоянном страхе сделаться предметом чьих-нибудь насмешек. В несчастьях подобного рода она постоянно обращалась с жалобами, подчас очень гневными. к дорогому своему герцогу и защитнику, а дорогой ее герцог положительно не знал, как ему с нею быть и как ее защищать. Неприлично было ему, кавалеру Ордена Подвязки и герцогу Сент-Бонгой, просить какую-нибудь мистерис Конуэй паркс сжалиться над его простушкой женой. И в то же время... Не обращаться же ему было по этому поводу с формальной жалобой к хозяину и хозяйке дома. — Милая, если тебе здесь нехорошо, мы можем уехать, — сказал он ей поздно вечером того дня, о котором была речь в предыдущей главе. — Нет, — отвечала она, — уезжать я не хочу. Я обещалась пробыть здесь до половины декабря, и в Лонг-Ройстоне ничего не будет готово раньше этого времени, но я думаю, что есть же средства заставить эту женщину молчать». И она с ужасающим ударением произнесла слово «женщина». Герцог не знал никакого средства. заставить замолчать мистерис Конуэй Спаркс. Основным принципом всей его жизни было никогда ни на кого не сердиться. — Мне кажется, тебе всего лучше будет не обращать на нее никакого внимания, — сказал он жене. — Это так легко сказать, герцог, — отвечала жена. — Но, живя с ней под одной кровлей... Я беспрестанно встречаюсь с нею и не желаю быть посмешищем. Мне кажется, что леди Гленкоре не мешала бы указать ей на ее место. Милая, леди Гленкора еще так молода. Не знаю, чего ты взял, что она уж так молода. Разговоры подобного рода повторялись чуть не каждый день. Герцог находился подчас заступаться за свою герцогиню. Все это порядком докучало ему, и он от души жалел, что ее светлость не осталась в лонгрой В Мэтчинг Преори гостило еще третье лицо, посвятившее себя политической деятельности. Лицо это... Не имевшее пока еще право называться государственным человеком был мистер Бот, рыжеволосый представитель Сент-Элленса. В жизни мистера Бота не было недостатка в успехах, которыми он никому не был обязан, кроме самого себя. Человек он был не первой молодости, ему было под пятьдесят и оканчивал в парламенте вторую сессию в качестве отъявленного сторонника Манчестерской лиги. По-видимому, он не обманул надежды своих избирателей. В Сент-Элленсе он все еще слыл за честного поборника правого дела, но заседавшие вместе с ним в парламенте знали, что он работает себе на руку. Он был не богат, хотя и занимался производством бумажных материй, и успел попасть в парламент. Выдавал он себя за крайнего радикала, а между тем охотно знался с аристократами. Его считали знатоком в финансах, как человек в высшей степени сметливый и исполнительный. Он обещал быть дельным помощником для будущего канцлера казначейства, задумывавшего различные преобразования. В аристократические дома Часто являются посетители, присутствие которых остается загадкой даже для самой хозяйки. «К нам будет мистер Бот», — объявил мистер Паллизар своей жене. «Это что за мистер Бот?» — воскликнула леди Гленкора. «Он представитель Сент-Элленса и человек в своем роде очень полезный». «Что же я буду с ним делать?» — спросила леди Гленкора. «Думаю, что ты будешь иметь с ним немного дела. Человек он очень занятой и, вероятно, большую часть дня будет проводить в библиотеке». Мистер Бот приехал. Но хотя на имя его и приходил каждое утро огромный пакет писем и бумаг, он не слишком-то много занимался в библиотеке. «Быть может...» Он не нашел ключ от этой запущенной комнаты. Раза два он ходил стрелять в цель, но в первый раз подстрелил сторожа, в другой раз чуть не застрелил самого герцога, после чего наотрез отказался от этого упражнения. От охоты он точно так же отказался. По-видимому, он проводил время в том, что, по выражению леди Гленкоры, «Где-нибудь достоял!» От времени до времени он запирался с мистером пализером в его кабинете и тогда являлся к завтраку с пальцами, перепачканными в чернилах. Он был рослый, неуклюжий мужчина с плешью на голове и с рыжую бородою, с бритою на верхней губе. Не будь у него этой обнаженной верхней губы, он казался бы не в такой степени безобразным, Рот его имел какое-то подлое выражение, и верхняя губа была непомерно длинна. Но он убедился, что без помощи бритвы ему очень неловко будет есть суп, и пожертвовал чистоплотности красотою. — И что мне всего противнее в мистере Ботте, — признавалась леди Гленкора своему мужу, — это... Привычка его потирать руки и беспрестанно ухмыляться. Точно он собирается сказать тебе что-нибудь, между тем, как сущности он ничего не хочет сказать. «С какой стати, милая, ты обращаешь на него внимание», заметил мистер пализер «Но как же мне не останавливаться перед ним, когда он так на меня смотрит, что думаешь, вот-вот что-нибудь скажет?» «А он только спросит, могу ли я чем-нибудь услужить вам, леди Гленкоурер?» Тут она заметила, что муж ее хмурит брови, и продолжала. «Не сердись на меня, друг мой. Ты сам должен сознаться, что он довольно несносный господин». «Я нисколько не сержусь Гленкора», — отвечал он. «Если ты этого непременно желаешь...» Я постараюсь так устроить, чтобы он уехал от нас, и в таком случае уж, конечно, не приглашу его в другой раз. Но это может послужить мне во вред. В политике он человек надежный, и может мне со временем очень пригодиться. Само собой, разумеется, леди Гленкора отвечала, что мистер Ботт может оставаться у них в доме, сколько ему и ее мужу будет угодно, и никогда более не упоминала его имени в разговорах с мистером пализером но с этой минуты она стала смотреть на мистера Ботта как на врага и чувствовала, что и он на нее точно так же смотрит. Когда в непосвященных политических кружках сделалось известно, что герцог Сент-Бонгой гостит в Метчинге, Все заговорили, что мистер Паллизер, наверное, сделается канцлером казначейства. По всем вероятиям, прежний министр сдавал дела новому министру. Но я сильно подозреваю, что между ним и мистером Паллизером не было и речи о делах во все время пребывания герцога в Мэтчинге. Герцог охотился, читал газеты... и с видом знатока осматривал сельское хозяйство мистера Паллизера. «Славный у вас управляющий», — говорил герцог. «Это вы про габинса говорите?» — отвечал мистер пализер «Да, он достался мне по наследству от дяди, когда тот передал мне Мэтчинг. Я им очень доволен. Само собой, разумеется, он не сделает поместье доходным». но придает ему такой вид, как будто оно действительно приносит доход. А это только и нужно. Я никогда не мог добиться доходов от земель, которые возделывал сам, не отдавая их в наймы. «Да, это мудреное дело», — отвечал герцог, которому, собственно, до всего этого было очень мало дела. Ни одного намека не вырвалось у него, касательно видов мистера Паллизера на министерство, кроме слов, сказанных им леди глинкоре за обедом. Зато мистер Бот удостаивался порой услышать кое-какие намеки от герцога. — На то, похоже, ваша светлость, что наша возьмет, — сказал ему мистер Бот как-то после обеда. Это будет зависеть от того, как пойдут перемены. А перемены, как видно, будут? О, да, непременно будут. И ветер переменится в вашу пользу. И в пользу Паллизера. По крайней мере, я так думаю. если он только сам не откажется. «Кстати!» И разговор перешел в шепот. Мистеру Ботту было дано одно из тех поручений, за которые леди Гленкора прозвала его сплетником.